Глава 9. Хорошос. Джиджи встала позже, чем обычно. Было уже за полдень. Что-то напевала и расчёсывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая чёрная пижама, корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплётом шнура. И сквозь чёрный переплёт розовые. В этом костюме и с подрезанными волосами девочка-мальчик она была как средневековый паж и из-за таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали верёвочную лестницу с балкончика башни в соседнем номере тяжело ворочался Кэмбл третий день освободилась комната рядом с Деди и третий день он здесь жил или нет куда-то летел на взбесившемся автомобиле летел через что попало летел как во сне впрочем Скоро всё это кончится. Вот только заработать ещё фунтов 30, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков, и снова под ногами будет твёрдо. Миленький Джонни беседовал иди-ди с фарфоровым мопсом. Уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножко выйду замуж. Ведь ты меня знаешь. Ну так и молчи и улыбайся. А теперь В номер 72 стучали. Должно быть, Нэнси из нового ревью. Нэнси, войдите. Дверь скрипнула. ДД вышла из зашёрмычки и увидела викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумлёнными треугольниками и издал негодующий: "Ах!" и попятился к выходу в коридор. "Я чрезвычайно извиняюсь. Я думал, что уже раз больше 12, когда уже все Он взялся за ручку двери, но тут же за ручку схватила Сидди. "Нет-нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради бога, садитесь. Это мой обыкновенный утренний костюм. Не правда ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала. Я очень рада, что вы наконец Что ж, надо было с собой жертвовать до конца?" Викари сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм. Видите ли, мисс Хм, Джиджи. Я пришёл по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя. О, мистер Дьюли, но у меня есть. Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю. Джиджи поднесла мопса к треугольно поднятым бровям Викария Дьюли. Не правда ли, какой милый? У, Джонни, улыбнись. Поцелуй мистера Дьюли. Не бойся, не бойся. Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария, и вследствие или неожиданности, или вследствие прирождённой вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни. О, какой вы милый, деди был в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения. Он негодующе вскочил. Я зайду к вам, Миссис. Миссис, когда вы будете не так весело настроены, я вовсе не расположен. О, мистер Дьюли, к несчастью, я, кажется, всегда весело настроена. В таком случае, мистер Дьюли отправился в соседний номер к Кемблу. Здесь почва была более благодарная. Кембл выслушал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: "Да, да". Впрочем, иначе и быть не могло. Речь Викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кэмпбла, как по рельсам. Викарий торжествовал. Но на последней станции неожиданно произошло крушение. Кэмпбл соскочил со стула. «Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о диди, которую я просил быть моей женой». «Женой?» Но тотчас же, же Викарий оправился. «Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кэмпбл». «Да, соглашался», — мрачно кивнул Кэмпбелл. «Так где же у вас логика, мистер Кэмпбелл?» «Логика?» Кэмпбелл сморщился, потер лоб и вдруг, нагнув голову как бык, пошел прямо на викария. «Да, с женой. Я сказал моей женой. Да. И, простите, я... я хочу остаться один. Да». «Ах так? Хорошо-с». В医карь вышел с высоко поднятыми бровями, согласно рубрике холодное негодование.